«Ни одна отрасль зоологии не является столь запутанной, как та, что именуется цетологией», пишет капитан Скорсби. 1820 год нашей эры. «В мои намерения не входит, даже если б это было мне под силу, исследование истинных способов деления китообразных на классы и семейство у специалистов по этому вопросу нет ни малейшего взаимопонимания, утверждает судовой врач Биилл 1839 года нашей эры. Неприспособленность к проведению исследований на больших глубинах, непроницаемые покровы, препятствующие нашему изучению китообразных, поле, усеянные шипами, все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 Много было людей, великих и малых, древних и современных, моряков и неморяков, которые подробно ли, мельком ли написали о китах. Пробегите глазами лишь некоторые имена. Авторы Библии, Аристотель, Плиний, Альдро Ванди, сэр Томас Браун, Джеснер, Рей, Линней. Рон де Лецус, Уиллоуби, Грин, Артеди, Сибольд, Брессон, Мартен, Ласепет, Боннеттер, Демаре, Барон Кювье, Фредерик Кювье, Джон Хантер, Оуэн, Скорсби, Билл, Беннет, Рос Браун, автор Мириам, Коффин, Олмстед и преподобный Чивер.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 в океанах один гренландский кит. Ну вот, наконец, настало время объявить новость. Мы на Очарин кросс Слушайте, слушайте, люди добрые, Гренландский кит свергнут. Ныне царствует кошалот.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 в качестве представителя китов инфолио назову спермацетового кита, ин октаво кита – убийцу, ин дуодецимо – бурого дельфина. Инфолио. Сюда я включаю следующие главы. Первое – спермацетовый кит. Второе – настоящий кит. Третье – финвал. Четвертое. Горбатый кит, пятое. Остроспинный кит. Шестое. Желтобрюхикит. Книга 1. Инфолио. Глава первая. Спермацетовый кит. Этот кит, издавна смутно известный англичанам под названиями Трампа, Физитер и Кит на коване. У французов именуется Кошелотом.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 «Прощай, желтобрюхий кит, я не смогу больше сказать о тебе ничего достоверного, да и любой старейший житель Нантакета не сумеет тут ничего прибавить». На этом кончается книга первая «Инфолио», и начинается книга вторая «Ин октаву». «Ин октаву». Причина, по которой эта книга не обозначена как «ин квартон», Очевидно. Дело в том, что относящиеся сюда киты, хотя и не так крупны, как киты предыдущего раздела, все же сохраняют в своем теле пропорциональное им подобие, тогда как у переплетчиков том in кварто, в отличие от томов ин октаво при меньших размерах, разница томов in folio также и по форме. Сюда входят киты средних габаритов, среди которых можно назвать первое – серого дельфина, второе – черного дельфина, третье – нарвала, четвертое – кита-убийцу, пятое – рыбу-молот. Книга вторая. Ин октаву. Глава первая. Серый дельфин. Несмотря на то, что это рыба, чье громкое и звучное дыхание –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 Это придает его владельцу какой-то зловещий облик и некоторые сходства с неуклюжим левшой. Каково непосредственное назначение этого белого рога, этой костяной остроги? Трудно сказать. Нарвал не пользуется им в тех целях, в каких употребляют свои острые носы, меч, рыба и рыба-игла. Правда, некоторые мореплаватели считают, что рог у Нарвала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 Я же лично полагаю, что каково бы ни было фактическое назначение этого одностороннего Нарвальева рога, в любом случае он мог бы служить Нарвалу отличным ножом для разрезания памфлетов. Насколько я знаю, Нарвалы называют также клыкастым китом, рогатым китом и китом-единорогом. Он, безусловно, является еще одним любопытным примером единорожия которое встречается почти во всех областях животного царства. У старинных авторов-монахов я читал, что рог этого самого морского единорога считался в те дни великим противоядием от любой отравы, и потому изготовление с из него приносило немалые доходы. Выпаривали из него также летучие и нюхательные соли для припадочных леди, все равно, как теперь делают их из оленьих пантов.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 Когда сэр Мартин вернулся из этого плавания, говорится в старинном флянте, коленопреклоненный преподнес он ее величеству чудовищно длинный рог Нарвала, в течение долгого времени после этого висевший в Винзорском замке. В то же время один ирландский автор утверждает, что и граф Лестер, также коленопреклоненный, преподнес ее величеству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 Которые продвигаются в жизни с помощью тех же средств. А рыбе молоти известны еще меньше, чем о ките убийцы, оба они вне закона, даже в беззаконных морях. На этом кончается книга вторая Инок Таво, и начинается книга третья Ин Доодецему. Сюда относятся малые киты. Первый ура, дельфин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 Под рубрикой Ин-Додецемо, безусловно, являются китами, так как подходит под мое определение и кита, как рыбы, пускающие фонтаны и обладающие горизонтальной лопастью хвоста. Книга Третья Ин-Додесемо. Глава первая. Ура, дельфин Это обыкновенный бурый дельфин, который встречается на земном шаре почти повсеместно.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 когда они, играючи, перелетают с волны на волну. Встреча с ними считается добрым знаком. Если сами вы не издадите троекратного ура при виде этих резвых рыб, то да поможет вам Бог, ибо вам неведом дух Божественной сели. Один откормленный толстый ура-дельфин дает один галлон отличный ворвань. Но особенную ценность представляет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 Зато и сизячный хвост, и грустные индейские карьеочи. Вот только рылы его портит. Спина у него до самых боковых плавников черная, как смоль, и отчетливая полоса, словно в на корпусе корабля, опоясывает его от носа до кормы, строго разграничивая два цвета черный наверху и белый внизу. Белизна захватывает часть головы и целиком всю пасть. Рыльцу у него в пушку, точно он только что наносил преступный визит на мельницу и в тихомолку совал там нос по сусекам. В высшей степени подлый и вороватый вид. Жир у него такой же, как у обычного дельфина. Дальше, чем ин дуо это эта классификация не идет. Потому что бурые дельфины — самые мелкие из китообразных.